Глава четвертая Терри Клейн поднялся на седьмой этаж коммерческого билдинга, где остановился перед дверью с матовым стеклом, на которой можно было прочесть «Стейси Невис, инвестиции, вход свободен». Клейн вошел в пустой коридор, в котором было несколько дверей. Одна из них была приоткрыта, и Клейн увидел внутри кабинета двух мужчин, сидевших в кожаных креслах. Один из них, заметив Клейна, тотчас же встал и направился к нему с протянутой рукой. «Наконец-то! Мы уже думали, что вы не приехали!» «Меня задержали», — сказал Клейн, обмениваясь рукопожатием. Несмотря на элегантный костюм, в облике Нависа было что-то простецкое. Это был высокий брюнет лет сорока. Джордж Глостер был старше Невиса лет на семь. Он явно нервничал, и, несмотря на широкую улыбку, взгляд его выражал недоверие. «У меня совершенно нет времени», — начал он. «Я буду краток», — прервал его Клейн. «А где Рикардо Таунан?» «У него были другие планы на сегодняшний вечер», — ответил Невис. «Ладно, обойдемся без него», — сказал Клейн, усаживаясь в кресло. Как мне известно, Фарнсфорс получил от Синтия Рентон 10 тысяч долларов с поручением вложить их в выгодное дело. Именно так подтвердил Невис. Часть этих денег была вложена в компанию по импорту предметов искусства, учредителями которой были помимо вас Фарнсфорс и Таунан? «Нет, не думаю», — сказал Невис. «Я пытаюсь разобраться в финансовых делах Фарнсфорса». «Что не очень просто». Невис почесал затылок. «Сложнее не бывает. Он действительно вложил 10 тысяч долларов в компанию по импорту предметов искусства. Кипи. Но нам он сказал, что это были его деньги. А 10 тысяч мисс Рентон были вложены в нефтяную компанию. Но там дело провалилось». Тем не менее, он был готов перевести этот счет на свое имя и накануне смерти просил нас снять со счета десять тысяч долларов, чтобы возместить их Синтии. Мы не возражали против этого. Вложил ли он деньги в золотоносное месторождение в районе Багио? «Мы отправили его туда за счет ассоциаций», — вмешался Глостер. «Мне показалось, что приездки принадлежали ему», — Глостер покачал головой. «Нет. Дело начал Рикардо, но он не хотел, чтобы об этом узнали. Поэтому Фарнсворс делал вид, что работает на себя. Имеется соответствующий контракт, нотариально заверенный». «Да», — подтвердил Невис. «Что же касается мисс Рентон, то Гораций предлагал ей взять обратно 10 тысяч долларов, если она хочет. Нефтяные акции стоят сейчас 6 или 7 тысяч долларов, но они могут подняться». «Во всяком случае, поскольку жизнь Горация была застрахована на двадцать тысяч в пользу его наследников, то никто ничего не терял». «Он оставил завещание?» — спросил Терри. «Нет. У него есть сводная сестра, она живет в Нью-Йорке. Я думаю, что она и будет наследницей». Фарнсворс говорил, что мисса Рантон могла бы либо оставить за собой акции нефтяной компании, либо взять обратно свои 10 тысяч долларов. Имеется письменное заявление. Да, заверенное нотариусом. Любопытно, вы не находите? Или он предчувствовал свой конец? Он что-нибудь говорил вам об этом? Нет, Клейн. Но он был очень странным, этот Фарнсворс. «Бывали дни, когда он не раскрывал рта. Он был очень расстроен этой историей с нефтью. Он рассчитывал, что сделает для Синти миллион долларов». «Хорошо», — сказал Клейн. «Я пришел, чтобы внести ясность в это дело. Я рассчитываю на вашу помощь». «Разумеется, мы поможем вам», — заверил его Невис. Глостер промолчал, затем спросил. «Не понимаю, зачем вы вмешиваетесь не в свое дело?» «Потому что мне так хочется. Ясно?» «Ясно, черт побери. Я представлю вам все необходимые сведения. Но я не позволю вам совать свой нос в финансовые счета нашей компании. Я не сомневаюсь, что Рикардо будет такого же мнения. Дело есть дело. Мы получили вашу телеграмму, в которой вы просили нас собраться по чрезвычайно важному вопросу. Но я вижу, что мы только теряем время». «Поймите, что Гораций был убит не из-за денег, а из-за ревности». Эд Гарольд считал себя в некотором роде опекуном Синтии. Ему не нравилось, что Гораций встал между ними. Со своей стороны Горацию казалось, что Гаральда интересуют больше деньги Синтии, чем она сама. Вот вам и мотив для убийства». Джордж Клейн, изрек Невис. «Чтобы покончить с этой темой, добавлю», — продолжал Глостер, «что Синтия Рентон может теперь выбирать между акциями и деньгами. На этом я попрощаюсь с вами, так как меня ждут дела куда более серьезные». Глостер подошел к стенному шкафу, взял свое пальто и шляпу и вышел, сделав прощальный жест. Когда дверь за ним закрылась, Клейн сказал. «Я хотел бы поговорить с Рикардо». «Если бы он мог освободиться, то пришел бы сюда», – заверил Невис, стараясь не показать своего раздражения. «Если хотите знать мое мнение, то я не стал бы возражать против того, чтобы Синтия Рентон получила свою долю прибыли при условии, что она сможет доказать, что ее деньги были вложены в компанию по импорту предметов искусства». Речь идет о довольно солидной сумме, так как 10 тысяч долларов, вложенных форсом представляют сегодня 100 тысяч. Какая нам, собственно говоря, разница, кто получит эту долю? Однако Гораций оставил письменный документ, подтверждающий, что 10 тысяч долларов миссис Рентон были вложены в нефтяную компанию. «Если Гораций действительно оставил такой документ, то дело можно считать почти решенным», — сказал Клейн. Синтия нуждается сейчас в наличных деньгах, чтобы расплатиться с адвокатом Гаральда и возместить расходы, связанные с подачей апелляционной жалобы. Вот почему я должен был пролить свет на это дело. «Я искренне рад вашему возвращению, Клейн», — заверил Невис, пожимая руку, протянутую ему Терри. «Я могу что-нибудь еще сделать для вас?» «Нет, ничего, спасибо. До свидания, Невис». «До свидания, Клейн».